Глава 14. Уже не было нужды церемониться. Я выбил одно из окон, метнув в него кресло, и скомандовал. «Прыгайте вслед за мной и бежим, что есть сил, прочь, держась спиной к стене дворца. Я скажу, если будет нужно, врубить маскировку». От высоких наименований воздержался. Нисман не должен обидеться, не та ситуация. Выскочили, помчались. В данный момент сирены, ревевшие дурным голосом, были нам на пользу. Заглушали наш бег по саду. Два раза свистнул, и Лора я скомандовал. Врубаем маскировку. Помчались дальше под маскировкой. Проскочили мимо группы из пяти гвардейцев. Один из них что-то услышал и дернулся в нашу сторону. Но остальные обозвали его тугодумом и утащили в другую сторону, видимо, туда, куда им было приказано двигаться начальством. Ну да, бежали мы по очень коротко постриженной лужайке, в десяти шагах от них. Даже толком и следов остающихся на траве не увидишь, и шаги почти не слышны. Добежали до купола, Несман начал замедляться, не ожидая для себя ничего хорошего от встречи с ним. Боялся лицо расшибить, подозревая, что его явно нет в списке тех, кому можно входить или выходить. Говорить ему, что у меня групповой артефакт и проблем с проходом не будет, я не стал. Это мои тайны. Придумал на ходу. Бежим, барьер нас пропустит. «У вас еще утром добавили список на проход, лояльные к нам люди». Выяснилось, что Несман мне доверяет. Он хоть и зажмурился, когда мы подбегали к барьеру, но сделал это уже на большой скорости. И, как я и обещал, благополучно проскочил барьер. Промчались мимо поста охраны отряда гвардейцев, спешившего к барьеру на подмогу охране дворца, и влетели в парк около дворца, ломанулись по кустам, и за полминуты до того, как действие маскировочных артефактов должно было закончиться, выскочили в назначенную точку для встречи с Грандмагом и отменили действие маскировки. Хотя я был уверен, что у Грандмага, посланного с такой миссией, тоже наверняка есть артефакт, для нейтрализации маскировки. Но к чему эти игры, когда мы уже почти спасены? Никуда бы он не делся из парка темной ночью, выполняя приказ короля по содействию нашей эвакуации. Ясное дело, что я не верил, что какой-то случайный прохожий мог бы ему помешать». Гранд мак тут же вышел из-под скрыта. Он знал, конечно, что мы будем эвакуировать очень важного человека. Испытующий посмотрел на Несмана. Молча открыл портал, и мы тут же в него и шагнули. Несмотря на позднее время, встречал нас на площадке перед королевским дворцом в Аргенте лично лорд Жарден. Все же я привез с собой будущего короля по нашей задумке. Весь механизм сейчас завертится. Жарден представился, поздоровался с Несманом, назвав беглого узника его светлостью, радушным жестом пригласил его сесть в карету, а сам задержался, шепотом спросив меня. Он дал клятву. «Полный порядок», — заверил я Жардена. Я бы, собственно, и откланялся уже, чтобы заняться своими делами, но Жарден указал мне жестом тоже лезть в карету. Так втроем и поехали в сопровождении десятка королевских гвардейцев на лошадях. Около самого дворца градус приема беглого наследника престола Бельбы вырос. Тут уже его встречали камергеры, и сам наследный принц а компании им составляли пара десятков придворных. Видно было, что Мартон все еще переживает о том, что разгласил секретную информацию. Больно взгляд у него был пришибленный. Снова все представились Несману, а тот держался очень неплохо для человека, который за полчаса уже увидел больше незнакомых людей, чем за предыдущие десять лет. Прежде чем вести Несмана к королю, его отправили вдвоем с камергером, к королевскому портному и другим специалистам по облегчению и облагораживанию нелегкой королевской жизни. У каждого такого специалиста были всякие затейливые названия, которые я даже запоминать не пытался. У короля и банщика именуется не как у людей, а дворцовым пармейстером. Я только вздохнул и покачал головой. Как все эти церемонии затягивают дело? Это нужно на перспективу развития наших отношений с Бельбой. — тихонько сказал Жарден, примечавший все, что происходит около него. — Это он сейчас рад, родешенек, что вырвался из тюрьмы, и ему гвардейский мундир за радость. Но пройдет несколько лет, он привыкнет к роскоши и комфорту и будет вспоминать с недовольством, что его повели к королю Аргента грязным и заросшим в одежде обычного гвардейца из дворцовой охраны. Это негатив, который может плохо отразиться на наших отношениях в будущем. А сейчас его отмоют, подстригут, ему подберут новую одежду, хоть и готовую, но достойную наследника престола, и он всю жизнь будет вспоминать этот день сугубо с положительными эмоциями. Так-то Жартен все грамотно изложил, конечно, и я это понимал тоже, но адские демоны отмоют, подстригут, переоденут, да еще зуб на это можно поставить, никто из мастеров точно спешить не будет». Они себя очень уважают, короля же повседневно обслуживают. Да, я тут влип в эти межгосударственные отношения на несколько часов как минимум. А ведь у меня в Бельбии Лор еще застрял. Хоть он и летел над нами, но одежду-то он у дворца скинул, не возвращаться же ему с нами голяком. Его появление в таком виде, у открытого домой портала, вызвало бы много, очень много лишних размышлений, и у Несмана, его в начале побега одетым, и у Грандмага. Что ж говорить о чрезвычайно наблюдательном лорде Жардене, который нас встречал. Так что мы, заранее прорабатывая план, наметили пункт в паре километров от Королевского дворца, откуда и лора нужно забрать». Я поблагодарил Жардена за разъяснение и попросил его открыть коммуникационный портал к моей жене. Мила, миссия прошла успешно, но я тут застрял на несколько часов во дворце. Узник отмывают и переодевают, прежде чем предъявить его королю. Ты помнишь все координаты? Попроси, Сиднеша открыть портал в эвакуационную точку для Элора, сказал я, отойдя подальше от всех. «Хорошо, любимый, все сделаю, потерпи уж там, и не делай свою любимую физиономию для приемов, как мне все это надоело в присутствии короля, пожалуйста. Он, конечно, тебе благодарен за помощь Несманам, но размер благодарности может резко снизиться, если он увидит такое выражение лица». «Ладно, ладно, сделаю все, что смогу», — вздохнул я. «Эх, как же мне непросто дается все это придворное лицемерие». В нашей армии этого почти и не было. Не до того было, когда практически каждый день ходишь по грани между жизнью и смертью. Так что нарабатывать практику в лицемерии мне было непросто. Два с половиной часа. Адские демоны. Два с половиной часа на бастарда наводили красоту, прежде чем предъявить его при короля. «Да я быстрее разработал операцию по его спасению». Наконец Несмана вернули к нам. Теперь, конечно, он стал выглядеть намного лучше. Даже бледность исчезла, лицо чем-то намазали, чтобы оно приобрело нормальный немертвецкий цвет. Все, наконец-то мы были готовы отправиться к королю. Вошли всей процессией в большой тронный зал. Несмана представили драску, тот в свою очередь поприветствовал гостя. При этом сошел с трона и дружески подошел к нему как к равному. Тут же откуда-то привели Абелу. Затем всех, кроме короля Несмана и Абелы, попросили удалиться. Два с половиной часа ждать, чтобы спустя пару минут у короля удалиться. Хотя я тут же нашел в этом и позитив. Теперь-то можно покинуть дворец? Только направился к выходу, как ко мне подскочил Жарден. Граф, король не забудет про то, что вы сегодня сделали. Это большая услуга и для Аргента, и для Бельбы. Я раскланялся с ним и был таков. Больше меня никто уже не задерживал. Со мной даже отредили грандмага, чтобы он меня отправил порталом прямо к нашему поместью. Джоан и Лор встретили меня в сопровождении обоих грандмагов. Все сонные. Устали уже ждать, когда меня отпустят из дворца. И тут на контакт со мной вышел Мартин. А ему что еще от меня нужно в 4 часа утра? Черный герцог — центральный штаб секты новой практики. Какая ирония судьбы. Он угрожал Гроэли, что использует специальную технику из некромантии, чтобы ее поймать в случае бегства. А ее использовали против нее люди короля Аргента, не только убив девку, но и нанеся большой ущерб секте. Других разумных вариантов, как могли преследователи попасть к нему, следуя за Груэллой, герцог найти не смог. Внезапное появление чужих гранд-магов потрясло Больда. Хорошо, что они с Едигоном часто занимались вместе портальной охотой, так что взаимодействие у них было отлажено на совесть. и Они смогли не только устоять при атаке превосходящих сил противника, но и избежать. Значение имел, конечно, и подбор личных артефактов. Больда был уверен, что его набор артефактов может поспорить с тем, что есть у большинства королей. Но ущерб секта понесла слишком большой. В штаб-квартире было много чего ценного, как и положено для штаб-квартир. На вскидку Больда потерял примерно пару миллионов золотых монет из-за этого нападения. Что еще хуже, теперь король Аргента знает, что секта новых практик бросила ему вызов. В планах черного герцога такого точно не было. Лучше всего создавать проблемы своему противнику, скрываясь от него — чтобы он нервничал и впустую тратил ресурсы, не зная, кто его враг и с какой стороны последует новая атака. Одно хорошо, что секта целенаправленно отказывалась от любых представительств на обжитой территории королевств. Со штаб-квартирой налетчикам повезло, но остальные отделения секты раскиданы на огромной территории вдоль темного пятна, и чтобы их начать искать, надо еще догадаться об этом. Но урон все ж был велик. Если в прошлый раз, когда кто-то разгромил отделение секты и перебил всех в здании, урон был еще терпим, это было не самое важное отделение, то в этот раз атаке подверглась штаб-квартира. Но кто бы мог подумать, что в Аргенте, который так ненавидит некромантов, кто-то будет знаком с такой некромантской техникой и использует ее? Или Драск изображает эту ненависть только для вида? А на самом деле даже не потихоньку, а вполне себе увлеченно занимается некромантией, нанимает специалистов, скупает соответствующие артефакты и прекрасно знает все новинки. Не так давно эта техника поиска по волосам и появилась, между прочим. Вполне может быть, король Аргента даже создал при Королевском дворце какой-то центр исследований, скрытый от всех, где грандмаги делают особый упор на некромантию. Но к чему ему заниматься этим в тайне? а на деле изображать, что он ненавидит некромантов и некромантию? Больда тут же и придумал, почему бы так могло быть. А если для Драска это такой способ укрепить свою власть над королевством? Некромантия, как был уверен сам глава секты, это самый мощный способ создания различных неприятных сюрпризов для твоих врагов. Значит, запрет всем своим возможным политическим противникам заниматься некромантией, позволяет Драску в случае каких-то проблем с ними продемонстрировать неприятные сюрпризы для противников. Пока что операция в Бельбе привела к полному провалу. А бела жива живехонька, Груэла погибла, штаб-квартира разгромлена, войны аргента с Бельбы, похоже, не будет. Черный герцог был очень и очень разочарован. Настолько серьезных осечек у него давно уже не случалось. Эйсон, столица Аргента При первых словах принца я догадался, почему Мартин связался со мной так поздно. Он получил выговор от отца за излишнюю болтливость и теперь рвался как-то оправдаться. Явно хотел получить от меня какой-нибудь совет, что поможет вернуть расположение отца. Он рассказал мне подробности гибели Груэллы, о том, что в здании секты «Новой практики» отряд, посланный за ней, сразился с двумя гранд-магами, которым удалось сбежать, и что здание секты было расположено неподалеку от темного пятна. Я тут же вспомнил, что мы сами не так давно разнесли здание, принадлежащее этой секте, и оно тоже было расположено неподалеку от темного пятна. Так а почему бы мне не просто помочь принцу, а и доставить дополнительные проблемы этой секте? Не понравилось мне, чем они занимаются в Аргентине, И обстановка сейчас самая подходящая для того, чтобы меня услышали и начали действовать. Все же Гаруэла дважды посигнала на жизнь дочери короля. Драск не выглядит человеком, способным про это забыть. «Думаю, что где одно здание, там и другие», — сказал я с глубокомысленным видом. — Слышал я об этой секте. В ней очень много людей. Они никак не могли укрываться только в одном здании. И раз ваши люди обнаружили это здание неподалеку от темного пятна, то, думаю, понятно, что в такой же местности находятся десятки подобных зданий, и в каждом из них сидят бойцы и секты и готовят для Аргента такие же неприятности, как двойная попытка убийства принцессы Абелы. «Вокруг темного пятна семь государств, и их земли на границе с ним заброшены. Идеально, чтобы разместить там членов секты во множестве. Эх, если бы кто-то провел там разведку, а потом перебил бы их всех! Только представьте, Ваше Высочество, какие там сокровища накопила секта за десятилетия своей разбойной деятельности!» Наследный принц очень быстро свернул наш разговор, сославшись на дела, я хмыкнул, попрощавшись с ним. Думаю, он в ближайшее время передаст мои слова отцу. Короли любят мстить не меньше, чем любят деньги. Думаю, Драск пошлет в эту зону множество разведчиков в поисках объектов, принадлежащих секте. И наверняка найдет часть из них. Главное, чтобы хватило ума атаковать разные отделения секты одновременно чтобы остальные сектанты, поняв, что происходит, не разбежались раньше времени. Ну ладно, на сегодня больше ничем не хочу заниматься. Обнял терпеливо дожидавшегося окончания разговора с принцем Джоан, и мы побрели в спальню. Уже рассвет вот-вот, а мы даже еще и прикорнуть не смогли. Подскочил через пять часов сна. Обычно мне хватает и четырех, но в этот раз я что-то сильно вымотался. Оставил Джоан спать дальше. Ей нужно, а сам пошел в столовую. Смотрю, а тут и Лор уже сидит, читает толстую книгу из тех, что я недавно притащил из особняка Ангеша. Спасибо за помощь. Очень хорошо этой ночью поработали. Поблагодарил я его. И Лор, улыбнувшись, скинул вверх сжатый кулак. Не совсем обычный жест для нашего времени, но он же выходец из далекого прошлого. «Не обучи ты меня множеству тонкостей, и я бы не смог быть тебе так полезен», — сказал Лора. Поболтали с ним немного, а потом он спросил. «Что-то интересное удалось обнаружить во время этой операции? Ты же надеялся, что сможешь что-то новое для себя узнать? Нет, там же все сигнализации оказались уже известного нам типа». Я бы с удовольствием глянул, как они устроили там систему, что должна была убить Несмана, если что пойдет не так, но до нее же мы с тобой так и не добрались. Я побаивался, что она сработает, когда ты залез в камеру к Несману, — признался Селор. — Ну, не сработало и хорошо, — сказал я. — Что касается моего любопытства, то мне кажется, что нам с Несманом удалось немного подружиться. Как-нибудь заглянем к нему в гости, когда он станет королем. Я думаю, он не откажет нам в просьбе взглянуть на эту систему, что была предназначена его угробить.